Глава 12. С духами, если они сохранили разум, вообще довольно легко общаться. Еще легче совладать, за редким исключением. Таша, именно так звали эту огненную фурию, этим исключением не стало. Когда мгновения сливаются в дни, недели, годы и даже бесконечность, шанс вырваться самостоятельного и замкнутого цикла очень мал. Нужен толчок. И мои действия и стали тем толчком, после которого в этой душе забрежжил лучик чувств, заглушенных яростью. Я сидел, закрыв глаза, у могучего старого клена, прислоняясь к нему спиной. Таша сидела по другую сторону и медленно, шаг за шагом, вспоминала то, что было когда-то давным-давно. Когда-то, когда здесь не было леса, Лишь поле и вражеский лагерь, в который она ворвалась, ни секунды не сомневаясь, хоть и знала, что это ловушка для неё. Я была старшей дочерью Алдая Златохватова, рожденная от чистой любви, и обладала магическим даром. У нас был свой небольшой удел, свои деревни и небольшой городок мастеров. В этом городе делали самую прекрасную посуду из фаянса. И мы были одним из немногих мест, где научились делать цветное стекло, глазировать тарелки. Наш город был частью многих торговых маршрутов, соединяющих Восток и Запад. Мы не процветали, но всегда жили в мире, в достатке. Всегда имели достаточно средств для снаряжения воинов, что защищали нас от жадных соседей. Соседи. Напали на вас? Нет, они исчезли. Растворились в ничто, когда два королевства пришли на наши земли. Одно с востока, другое с запада. Мы заняли нейтральную позицию, как и многие в этом регионе. Но их королевство это не устроило, и они начали захватывать земли, поглощать их одно за другим. К нам потянулись люди. Раззоренные, обездоленные, лишенные домов и будущего, они тянулись к нам, последнему оплоту независимости в этих землях. Но долго так продолжаться не могло. «Конечно, когда тигры приходят к горе полной коз, козы на горе исчезают. Мы должны были выбрать сторону, потому что сами не сдержали бы аппетита и жадность ни одних, ни вторых. Первыми пришли рыцари Ордена Железной Длани из западных земель. Как называлось это королевство? Ламбар», — негромко произнес дух. «Я попытался вспомнить хоть что-то о ломбаре из истории этих мест, но о нем ничего не упоминалось». «А второе?» «Скавиа, преемница уничтоженного Авалона». «Значит, это произошло после крушения одной из сильнейших империй древности? Не знаешь, сколько лет не существовал Авалон?» «Чуть больше тысячи лет», — ответила Таша. «Большой срок». Но недостаточны, чтобы забыть свои корни и стереть хроники истории. Извини, что отвлек, продолжай. Рыцари принесли с собой выбор. Либо мы подчиняемся, либо нас уничтожают. Медленно. Так что мы будем страдать при жизни, как ни один мертвый. Отец и его воины прогнали в зашей наглых ломбарцев и в тот же вечер отправились на встречу с Меня с собой не взяли. Я была одним из сильнейших магов, и моя задача была простая — защищать наш дом, поддерживать работу магического щита на цитадели. Но что-то пошло не так. Да, на третий день пришли они, отряд карателей. Безжалостные убийцы, изверги и уроды, готовые на все. Мы предполагали, что среди беженцев есть их шпионы, предатели, но доказательств не было. они открыли ворота перерезали стражу и попытались выманить меня. Они знали, пока я внутри цитадели подпитываю кристалл, лишь большой кровью они смогут сломать защиту, пробиться внутрь. Ты говорила про детей? Да. Эти изуверы не стали сжигать город, не стали устраивать резню. Они собрали всех детей, отобрали их силой у родителей, даже тех, что только родились. Мне больно вспоминать все, что они делали той ночью. Сколько родителей было избито и беспомощно валялось на земле, не в силах спасти своих детей, я тоже не выдержала. Большую часть твари перебила еще в городе, обратила в пепел. Остальные успели уйти в лагерь, забрав с собой детей. Когда я нагнала их и в своей безумной ярости ворвалась в самый центр лагеря, было уже поздно. И я сожгла здесь все. Они уничтожили меня, но не мой дух. Я не знала, что мне делать, кроме как убивать их, проклятых душегубов. И теперь, когда их нет, я даже не знаю, что случилось с моей роднёй, с моим городом. Зачем я вообще осталась в этом мире? Прошлое не исправить, но настоящее всё ещё зависит от нас, а будущее будет таким, каким его сделаем мы. Трагедия произошла не из-за твоей слабости, из-за человеческой жадности и чёрных душ-ублюдков что ради власти готовы на всё, даже похоронить этот мир. Да что я могу? Беспомощный призрак, годами прозябающий в собственной ослепляющей ярости. Сама по себе ничего, лишь проглотить сожаление и раствориться, как и проклятые тобой твари в великом ничто. Или можешь попросить меня о помощи. Можешь пойти следом за мной, неся свою волю и ярость. Можешь стать духом отмщения, что будет превращать в пепел всех, чья душа чернее грозовой тучи. Я могу дать тебе эту возможность, если… если ты последуешь за мной и будешь оберегать со мной этот мир от тварей, подобных тем, что я раздавил своей рукой, и будешь оберегать мой народ от ошибок прошлого, чтобы ничего подобного не случилось вновь. Тихо произнес я, предлагая Таше службу в обмен на возможность направить свой гнев и ярость, что так и продолжают пожирать ее душу изнутри на тех ублюдков, чье существование в этом мире — ошибка. Она молчала. Долго молчала. Что тебя смущает? Не существует такой магии. Не существует такого способа, как ты описал. Ты некромант? Ты спрятал за красивыми словами вечное рабство безвольного духа? Ха, девочка моя, некроманты — это бич жизни. Они нарушают естественный порядок и наносят миру духов неизгладимые шрамы. Я не некромант, но ты права. В вашем мире не существует такой магии. Не существовало до меня. Тогда как? Ты что, бог? Я такой же смертный, как ты и твой отец как любой из людей вокруг. Но если чего-то нет в вашем мире, не значит, что этого нигде нет. Ты слышала об элементалях? Безумные духи стихий, как в древних легендах? Не знаю, о каких легендах ты говоришь, но я элементалист, и я пришел в этот мир совсем недавно. Познакомься, это дух Агма. Агма на моем языке — это огонь, пожирающий магию. Очень редкий, капризный и разрушительный для тех, кто любит использовать ману в своих ежедневных трудах. И это элементаль, мой друг и помощник, мой страж. Ты можешь стать даже не таким же элементалем, а чем-то большим. Твоя душа может обрести нечто сравнимое с бессмертием. Время не будет над тобой иметь власть, пока ты сама будешь подпитывать свое тело подходящей стихией. Ты хочешь отдать это тело мне? Поможешь мне в него вселиться? Нет, Таша, Агма не подходит тебе. Ваши характеры слишком разные. Следуй за мной. Я создам для тебя персональное тело, новое, подходящее, способное удержать пламя твоей души и высвободить его при необходимости на врагов твоих и моих. Дох выплыл из-за дерева и внимательно осмотрел Агму, а следом взглянул на меня. Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. В чём подвох? Там, где я, почти всегда война. Я пытаюсь идти по другому пути, но раз зараза меня возвращает к этой точке, где необходимо кому-то что-то доказывать силой. Если ты будешь рядом со мной, скорее всего, вокруг нас будут лица реки крови. Готова ли ты к этому? Хочешь ли ты стать моим верным соратником и спутником, чтобы идти наперекор судьбе? «Готова ли ты дать клятву не мне, но самому миру магии, что определяет все сущее в нашем мире, и получить эту клятву от меня?» Девушка оглядела величественный лес, выросший за те годы, что прошли с момента грянувшей на этих полях битвы. «В конце концов, а что я теряю? Мы пытались уйти от войны, и к чему это привело? Я буду сильной». Достаточно сильной, чтобы превратить в пепел такие отряды карателей еще на подходе к городам. Для тебя это будет всего лишь хорошей разминкой. Я согласна. Тогда повторяй за мной, Таша, дочь Алдая Златохватова. Нажрался? Мне хоть что-то оставил? С любопытством глянул я на сидящего в клетке князя. Обхохочешься! Сними уже цепи! Потребовал он, глотая слюну настоящий в сотни метров грузовик, полный провианта. «Да они жируют! На этого старика столько жрачки выделили! Или они просто в курсе моей любви к вкусной еде? Ладно, мне же лучше!» таша первое задание. Проверь, что там в кузове. Должна быть еда без сюрпризов». «А кто это?» — поинтересовался невидимый для дронов и даже магов вроде Радова дух. Один безумец, пытающийся дотянуться до бессмертия, и по совместительству местный князь, на чьих землях мы сейчас находимся. Оба посмотрели на меня, как на сумасшедшего. Князь, потому что я разговаривал сам с собой, по его мнению. Таша, потому что только она присягнула мне на верность, как оказалось, что у меня в плену, в ожившей стальной клетке, сидит местный правитель». «Ты с кем общаешься?» — захлопал глазами Радов. «С духом отмщения! Не беспокойся, если ты вел правильную жизнь, никого незаслуженно не обижал, не использовал в корыстных интересах, то тебе нечего бояться!» От моих слов он с трудом проглотил ком в горле и обильно запотел. «Не понимаю, что он говорит, но от него гнилью пахнет», заявила Таша, проходя мимо. «Вряд ли это из-за гигиены. Запахи ты не должна чувствовать» только если они не отражают суть души человека. «Что? Что сказал дух?» Ни секунды не сомневаясь в моих словах, вжался в клетку и вытаращил на меня глаза князь. Он говорит, что твоя душа смердит. Повезло тебе, что я сейчас дипломат, а не завоеватель или чистильщик. Обычно, после таких слов, люди рядом со мной долго не живут. Тут странные штуки есть, кроме еды. Какие-то коробочки с крутёлками и выпирающей штучкой. «Ой, они разговаривают и шипят, словно змеи!» «Рация это Спасибо!» Поблагодарил я Ташу за разведку и двинулся к машине. «В целом, чего зря время тратить? Можно и на ней поехать!» Я подошел к технике, жестом показал водителю, что мертвой хваткой вцепился в руль, чтобы он ушел и забрался в кузов. Слегка переложил еду. Кое-что самое вкусненькое положил на пассажирское сиденье кузова, а на освободившееся место залезла клетка, отчего грузовик жалобно заскрипел. То ли тебе на диету надо, то ли, я не знаю, надеюсь, машинка доедет. Я забрался внутрь и достал телефон, включил его, положил рядом рацию и принялся изучать, как управлять автомобилем. К сожалению, дело оказалось сложнее, чем я думал. По видеоинструкции на странном сайте под названием «Ятруба» удалось добиться небольшого прогресса, Я завел автомобиль. С пятого раза, пару раз до этого, дернулся вперед и едва не врезался в ограждение дороги. Настроил зеркала, отодвинул сиденье, проверил запас топлива, полный бак и попытался ехать вперед. Выходило туго. То проеду 5 метров и заглохну, то двигатель ревет, как сумасшедший, надрываясь. Лучше бы пешком пошел. Скривился я, и, о чудо, мы наконец-то поехали. «Ура! Едем не спеша. Если спешить, есть риск врезаться в дерево или еще куда». Рулю я, конечно, словно пьяный завсегдатый бара на автопилоте Шатает по всей дороге. «Эй, ну сколько можно? Не дрова же везешь!» Послышался приглушенный голос из кузова. «Да замолчи ты! И так страшно в этом гробу катиться!» Вытер я пот, в последний момент увернувшись от знака с какими-то цифрами понаставят преград, ездить невозможно. Чем дальше мы ехали, тем хуже была дорога. Вскоре она вообще превратилась в сплошные колдобины. В кузове плакал, прося пощады князь, отбивший себе все седалище и хлебалище об клетку. Но я был настроен решительно. Сегодня же доедем до Бурова, где сдам его на поруки барону. Пускай они там занимаются его перевоспитанием. Заодно нормальной еды туда будут подвозить. Все же много еды у них испортилось или вот-вот будет годно лишь для того, чтобы скормить животным-довороном. до А всякие консервы и прочее может и дальше лежать. Итак, хоть свет цивилизации заглянет в бывшую столицу через людей-князя, хоть какое-то разнообразие. А то все то убийцы, то мародеры, то еще какая-то чернющая гадость небес падает. Машина оказалась крепкой, надежной и выдержала испытание новичком, то бишь мной не сгорело, не сломалось. Спасибо экспертам из «Я трубы», помогли справиться с проблемами. Мне, конечно, по рации, видимо, и потуги тоже пытались помочь, но они все там такие умные, я и половины слов не понимал. Пока понял, о каком рычаге передачи речь идет, пока догадался ручник отпустить. В общем, я просто запустил трансляцию на видеосервисе, и местные эксперты, уважаемые диванные аналитики, Помогли больше, чем эти солдафоны по рации шипящие. В общем, кое-как добрались до границы. Бензина оставалось немного. Не знаю, доедем ли мы до Бурова, но попытаемся. Огненная стена пропустила нас без проблем. Я притормозил и взял рацию. «Уважаемые, большое спасибо за прикрытие, но дальше вам дороги нет. На территории баронства работают мои войска». По умолчанию отлавливают калечат и даже уничтожают всех незаконных посетителей к таковым относятся слимы мародеры мужики с оружием которых в глаза до этого не видели особенно те что проявляют агрессию с вами свяжется барон буров и определит безопасные коридоры для перемещения и взаимодействия дипломатов как поняли прием я отпустил рычажок и прислушался ворон князь «Прием!» «Ни черта не понятно, прием пш -пш -пш дрон Вот блин, технологии, развитое государство, могучая цивилизация, уровень развития человечества, пшип -пш, пш пш так и запишу в хрониках. Выбрался на улицу, дождался подлета дрона и повторил все на камеру, после чего выпустил птичку обратно. «Так...» Уселся я за руль. «Что такое, Сергей?» «Ты чем-то недоволен?» — обеспокоилась Таша. «О, молодец, что прислушалась к моей просьбе. Не надо этих помыканий, когда мы одни. Еще бы Люмину это в голову вбить». «Люмин?» «Твой соратник. Еще древнее и старше тебя, старушки». «Ну, спасибо. Я вообще-то молодая, мне 22 года всего. Еще пару тысяч лет в придачу. Ты, кстати, на каком языке говоришь?» «Ново-Волонске, конечно же». «Официальный язык аристократии, торговли и дипломатии. А сейчас другой?» «Ну, ты же не понимал это, рабарщина князя. Хотя отчасти твой новоаволонский похож на официальный язык слави. Пусть и отличается значительно. Либо корень один, либо еще что». Задумался и пробормотал. «Старик, как ты это сделал? Как ты обучил меня нескольким языкам из этого региона, да еще и так, что я не заметил?» Чем больше я отмечаю странных совпадений и обнаруживаю собственных, нигде не описанных новых возможностей, тем больше удивляюсь силам старого мага, хранителя храма. Я даже не знаю, какой тип магии способен это сделать. Столько лет странствий, опыт, тренировки, общения с мудрецами, а все равно загадки, ставящие меня в тупик, имеются». Насколько же он могущественный и почему он ничего не сделал в нашем мире, если способен творить такие чудеса с сознанием? Обучить меня вымершему языку древности другого мира, уму непостижимо. Задать бы ему парочку вопросов. Ладно, едем. Ты спрашивала, что меня беспокоит? Так вот, это скромное и разрушенное баронство приковывало внимание всяких любителей легкой наживы, монстров и охотников за головами, едущего с нами князя. Мы кое-как отбивались без потерь. Все же князь вел войну, которая, насколько я знаю, только что закончилась его победой. В общем, войска князя возвращаются. И тут его похищают, увозят в бунтующий край. Естественно, вся эта армия двинется сюда. Я их предупредил, мол, не заходите, иначе будут битвы, но они же не идиоты, видят, что нет никого». Если император решит, что княжеству нужен новый правитель и выберет кого-то из детей князя, то его жизнь не будет стоить ничего. И тогда вся армия отправится в бой. И нас сметут, если меня здесь не будет. И что нам делать? Думаю, самое время использовать тайные тропы и спрятаться в этих землях. Они, можно сказать, ничейные. Тогда даже если ситуация будет не в нашу пользу, своих целей они не добьются. А этого, смердящего гнильцой, мы сможем использовать для своих целей. Даже небольшая прослойка, сохранивших верность князю людей, может быть полезной. Пускай он пытается вернуть себе трон, если захочет. Отвлекает внимание. Я же тогда займусь резервным планом. Мы стянули сюда кучу войск и внимания всей империи, а значит, в других местах будет намного проще действовать. Это хорошо. Я не знаю, насколько все серьезно, но помогу тебе, как только получу свое тело». «Само собой, и долго ждать не придется. Я бегло глянул, что у нас тут есть в окрестностях. За дня три бега доберусь до подходящего источника. И если император решит воевать, это ему выйдет боком. Большим таким. Настолько, что, возможно, он и не вытянет эту войну. Есть у меня пара мыслишек, как загнать его в угол и не заморать руки кровью». Коварная улыбка сама по себе появилась на моем лице. Мы ехали дальше, и, как я и переживал, топливо кончилось на половине пути. Благо, я не заблудился, спасибо навигатору, и не пролетел нужные перекрестки на огромной скорости. И вдвойне повезло, когда выяснилось, что кроме продуктов в кузове было две канистры с топливом. «Пойдем, князь, пора поработать». «А? Что? О о чем ты?» Кряхтя поднялся он с пола своей клетки и уставился на меня. Я еще раз посмотрел на экран телефона, где диванные эксперты уже вовсю раздавали советы. «Буду краток. Сосать умеешь?» Князь зачем-то потерял сознание. «Эх, а я даже шланг для топлива не успел ему вручить».